Другие дни. Глава 1. Умственные усилия. И ведь действительно, ночной ее отдых никто не потревожил, ничто не нарушило покой музейных обитателей. Поснулась она счастливой, полной ожидания, как в детстве, когда каждое утро после пробуждения жадно таращилась в вступающий мир естественной уверенность, В том, что сегодня, именно сегодня, сбудется то самое необыкновенное, ради чего и затевалась вся жизнь. Лена Михайловна лежала, ощущая свежесть крахмального белья и улыбаясь, глядя в окно. Так просыпалась она на даче много-много лет назад. Просыпалась и сразу видела листву перепархивающих с ветки на ветку птиц синеву неба. Если уже не спала сестра, приключения закручивались тут же. Они погодки с сестрой заводили друг дружку с полоборота. Достаточно было подмигнуть или кивнуть. «Начинай, мол, поехали!» Одно время каждое утро начиналось с умственных усилий. Говорить весь день по условиям игры разрешалось только на одну какую-то букву. Легче всего, ясное дело, на «П». На «О» тоже ничего себе. День на «п» начинался так. «Привет!» Приятно повидаться повторно. «Пошли, по помоем пальцы!» «Письки и попки!» Про письки и попки это, конечно, Манечка исхитрялась. Она почему-то получилась дерзкая, за словом в карман не лезла. «Выдумщица, хохотунья, огонь!» Лена тоже фантазировала «будь здоров», но как-то у нее более основательно получалось. Не столь смело, как у младшенькой. Они на перегонки бежали к огромному дачному рукомойнику, в который входило два ведра студенной колодезной воды. Ни у кого больше во всей округе не было такого великана. Начиналось мытье, брызгание визги, вопли, но... Все слова произносились только на «п», иначе «крах», «проигрыш», «позорный». «Как там у них было?» «Пора позавтракать». «Побежали, перекусим». «Посмотрим, посмотрим. Положили повкуснее». «Пирожки, простокваша, пастила! Попробуй, пожалуйста! Подай приборы папе! Папочка, прими подносик!» Родители знали об их играх и с неизменным интересом следили за тем, как сестры изворачиваются в поисках нужного слова на заданную букву. Девчонки ошалело бубнили свое, причем не только о диалоге, а целые рассказы. Это входило в условия игры. Лена начинала. Попрошайка Пелагея присела пудли паперти. «Подайте, почтенные прихожане, полушечку! Пожар погубил поселение. Последнее пропало. Помогите, покорнейше прошу!» Прохожие, поверив, приносили помощь. Пелагея принимала, прибеднялась, правда, прятала пятаки. Полушками пренебрегала, плевалась — «Пожмотились, подлецы поганые! Подождите, придет пророк, получите пенделей! Пожертвовать побольше полагается!» Почему-то прибыли поубавилось. «Правильно! Подашь поменьше — Пелагея проклянет!» «Пусть пойдет прочь по добру, по здорову! Просить полагается покорно! Принимать пожертвование поклонившись!» Подними пыльную полушку, поблагодари, поцелуй, прибереги, потом пригодится. «Пристойно!» — одобряла Манечка и предлагала свой рассказец. Плохой, прыщавый, плюгавый парень петухом прошелся подле порога, привычно плюнул, повернулся, подпрыгнул, проговорил. «Пойду, пограблю придурков!» Походил по пропету, пристально понаблюдал. Поодаль приостановилась парочка поцеловаться. «Прелестно!» — подумал парень. Плавно приблизился, потихоньку похитил портмоне. «Пошел, пошел, побежал! Помогите!» — послышалось позади. «Поцелуйтесь, поцелуйтесь подольше, похотливые полудурки!» — презрительно проговорил подлый пацан. Почин показался приличным. Первая попытка — пухлое портмоне, поди плохо. Поехал пообедать, поел плов, потом пирог, попросил принести пахлаву, портвейн, посидел по-царски. После, прогуливаясь, подумал, побольше подобной прибыли пусть постоянно. Правда, получился позор. Пошёл прилюдный понос, поскольку покушал протухшую пакость. «Просил! Помогите! Погибаю! Плохо!» Присутствующие при происшествии прогоняли парня. «Пошел прочь, поносник! Пахнешь пакостно!» «По делом!» Была польза хоть какая-то в этой маниакально затягивающей игре. Чему это учило? Окружающим временами казалось, что эти настырные поиски слов на одну букву не самое здоровое детское времяпрепровождение — Зря опасались, ведь игры учили и многому. Во-первых, конечно, реакцию развивали, и не только в рамках этого своеобразного развлечения. Девочки настолько наловчились быстро выкручиваться в поисках нужного слова, что школьное сочинение, выступление с докладом на любую тему стало делом пустяковым. Раз — и готово. Подумаешь, это вам не слова на одну букву в дурацкий рассказ торопиться укладывать. Кроме того, игра настоятельно требовала от участниц постоянного расширения их словарного запаса. Девчонки упорно рылись в словарях, выписывали словечки, козыряли ими потом. Буквы дня выбирали путем обычной жеребьевки. Тянули вслепую из мешочка бумажку. Конечно, мягкие и твердые знаки, а также «ы», «их». Исключить пришлось изначально. По вполне понятной причине «с ними много не наиграешь». Позднее к их собственному недоумению пришлось исключить и первую букву алфавита «А». Такую гордую, кто бы мог подумать. Оказалось опытным путем, что на «А» далеко не уедешь. Проснулись поутру «А-А-А». Потом пальцем на краски дня «Акварель». За завтраком еще как-то что-то «Апельсин-арбуз». Не развернуться. Потом узнали, почему такая незадача. Все самостоятельные слова, начинающиеся на букву А в русском языке заимствованы. Без заимствований не обойтись, но яркую картину из них не составишь. Хотелось же им веселья, умственных поисков, но не распевного воя. А -а -а -а. Каждая буква вносила свое настроение. От дня на букву «О» рты у них круглились. Лица принимали особое выражение удивленной простоты, смешанной с упрямством деревенщины. «Отоспалась?» «Отродна, однако». «Отмоем овалы обличий?» «Очет отрем?» «Отчистим оное?» Указывалось на зубы. «Обольемся!» С такими словами вступали в бодрствование. «Откушаем?» «Оладушки обалденные! Отца обслужи, он отметь! Отстраненно отдыхает от отчаянной оргии!» Родители хохотали. «Орги — это ночные посиделки с дачными соседями, анекдоты, байки! Подходящее слово нашли дочери. «Остановись, убедишь отца! Отгонит от оладей! Окорока, оливье!» «Отпусти от роковицы, отче!» «Идите, идите, от роковицы!» — смеялся папа. «Дайте позавтракать спокойно». И они принимались за историей. Однажды ослепительная Ольга отъезжала от Оренбурга отдыхать, а оторваться, от танцеваться, отчеты основательно остучертели, однако общие отрицательные отзывы об Онежском озере озадачивали. Олег отметил ошеломляющее обаяние Ольги. Они оказались одни. Он обидно оглядывал Ольгу. Она отвернулась. «Отойдем?» «Обалдел!» чего Оленька? Отпуск! Озеро очарования! Обожаю!» «Обидно, Олежек, отпусти!» «О-о-о!» — орал Олег, «о-о-о! Окаянный, отстань!» — отталкивала Ольга. Она отскочила от Олега, отбежала, осмотр окрестностей озера окончился. Она отчаянно отметила оскорблена. «Ошибся!» — осознал, — отозвался ошарашенный Олег. Он окончательно отрезвел. «Отвали!» — огрызнулась Ольга. «Одна останешься!» — обещал Олег озлобленно. Ольга отошла. Она ощущала отвращение. После этого Манечкиного рассказа, гордо зачитанного перед родителями и соседями, участниками вечерних так называемых оргий, возникло недоумение. Очень уж взрослую ситуацию описала от рукавицы. «Сама-то поняла, про что сочинила?» — спросил папа. «Он к ней лез, они поссорились, дернула плечиком Маня. Подумаешь? Там же все на о, пап!» вступилась Ленка, поэтому такие слова. Родители немножко успокоились. Соседи же дружно постановили «писательницы растут», то есть просто уже совсем готовые сочинительницы. Существовало в их сестрой активах еще много-много игр, связанных со словом и фантазиями на его тему. В одной из них, самой трудной для Лены, всегда побеждала Манька. На первый взгляд все казалось предельно простым. Подбираешь такое слово, чтобы, отнимая от него по буковке, получилось осмысленное повествование. Его можно понять сразу и домыслить, допридумывать. Тут прежде всего требовалась скорость мысли и богатство воображения. Например, слово «ябеда». Разложим, как диктует правила игры. По буковкам «я», «беда», «еда», «да», «а». Получается рассказ о человеке, страдающем ожирением. Я сам для себя беда. Моя главная беда еда. Да. Знаки препинания очень помогали в драматургической составляющей повествования. Теперь представим, что слушающий понимающий кивнул: "А, -а, -а понял, мол, истоки проблемы. Маня с дикой скоростью находила подобные слова. Ленка пыжилась, злилась, но злость не давала ровным счетам ничего. Результаты ее поток яркостью не отличались. До сих пор помнит она свои немногочисленные сомнительные достижения. «Шум!», Шум. Это означало «тише, работа идет». А работает что? «Ум!» после чего возникает сомнение или восхищение, зависит от знака препинания в конце восклицания. Или сомнение. Или вот еще жалкая попытка. Духи с ударением на «у», что было важно для сюжета. У человека зуб на зуб от страха не попадает при мысли о привидениях, духах его спутник пытается над ним подшутить, объяснить, что его пугает его собственный слух. «Ухи! Мулуши твои тебя подводят, приятель!» «Хи!» — радуется такому естественному разрешению страхов пугливый человек. В это время духи, решив доказать, что они есть, принимаются завывать. и и А еще Манечка сочиняла замечательные стихи, буквально обо всем, что видела. Вот лежат они на травке, загорают. «Смотри!» — шепчет Маня и глазами показывает, как комарик вьется рядом с их головами и тут же говорит стихами. Непонятная насекомая, крылатая черная, начинает свой страшный путь по упругой блестящей травинке ввысь, Чтобы оттуда мне на ногу, а может быть, на голову сигануть, Чтобы тысячу своих осторожных ножек запутаться в моих волосах, Чтобы жалом безжалостным впиться мне в кожу. Кажется, даже на небесах слышат эту его занудную песню, Состоящую из непрерывности звуков «взззззз». Что бы, сказала облако, интересно, Если бы этот настырный комар на него залез. Лена записывала все, что приходило им тогда в головы. Копились тома сочинений. Так до сих пор на даче хранятся исписанные толстые тетрадки за сорок четыре копейки. Сколько их там? Надо бы взяться, перечитать. Хорошие воспоминания. И недаром все окружающие предрекали сестрам карьеры сочинительниц. Так и получилось. Отчасти. Маня сочиняет до сих пор вплоть до коллизий собственной жизни.